«Д плюс сто семьдесят восемь. Нехватка гор дает о себе знать. Я свожу все к ней. Утренние часы в доме похожи на утро в горном приюте. Сменяются несколько волн из завтраков, хлопочет хозяйка, пахнет кофе. Лица напряжены, некоторые стараются улыбаться, но им мало кто верит. Большинство держатся группами, подвое или потрое, это не делает их менее одинокими За несколькими столами сидят своего рода гиды, которые указывают другим, как что делать, где стоит молоко, когда они отправятся и каким маршрутом пойдут. Мы чувствуем, что они будут руководить весь день, остальные уже ни на что не способны. Некоторые связки отправляются в более дальние походы, чем другие. Мы чувствуем нетерпение наравне со страхом. Многие выглядывают в окно, чтобы узнать, какая погода. Смерть где-то рядом, но взаимопомощь встает на ее пути. Если бы они могли, каждый вернулся бы домой и переживал приключения только в чужих историях. Но мы здесь. Мы убираем со столов, вытираем их губкой, прощаемся с хозяйкой, которая отвечает до скорого, словно обещая, что ничто по-настоящему не заканчивается. Чтобы быть уверенными, что мы вернемся, мы оставляем вещи, которые нужно забрать. Самые нерешительные наливают себе последнюю чашку чая. Мы одеваемся, открываем и закрываем дверь. Это очень похоже на любое утро перед восхождением, за исключением того, что моя спутница уже на маршруте, впереди и вопреки всему. Сегодня утром я в твоем парке. Если посещение возможно только с полудня, то в парк разрешается приходить и раньше. Мне ничего не говорят. Я часть стены приветствий. Не знаю, хорошо ли, что я постоянно так близко к тебе. Я вижу других мужей, других жен, других сыновей, матерей, и они приходят по вечерам и в выходные. Должно быть, существует определенная грань между поддержкой и удушением, но никто ни во времени, ни на земле для меня ее не очертил». «Если я встречу твоего психолога, я спрошу ее, где мне теперь стоять, чтобы ты вернулась на свое место?» На прогулку выходят люди с зелеными и розовыми волосами. У них расстройство пищевого поведения. Должно быть уже десять утра. Они громко разговаривают, красят головы, но, если бы могли, зарылись бы в перегной. В парке вдруг тянет дымком. Возле плакучей ивы курят. Здесь часто встречаются чужие племена, те, у кого цветные головы, параноики, тетраплегики, люди с черепно-мозговыми травмами, и каждое племя веселит другое, не заботясь о категориях, но считая свое несчастье выше других. «Мне нравится сюда приходить, здесь тебя быстро ставят на место». Кто играет роль сумасшедших или сломленных, тем следует посещать этот парк раз в месяц, бывать среди других, кто не выбирал быть таким. Нормальность перестает казаться им такой отвратительной. Мне нравится сюда приходить, потому что твоя клиника со стеклянными стенами, и иногда я вижу тебя. Ты идешь на сеанс, возвращаешься, наполняешь бутылку, снова уходишь, улыбаешься тем, кого встречаешь, Тебе нравится двигаться, ты снова привыкаешь жить. Я наблюдаю твое насыщенное утро. Восемь ты в тренажерном зале, в девять — в бассейне, в десять — Ли скачает твоей головой, а затем словно через душевный телескоп заглядывает тебе в глаза, чтобы увидеть, не исчезли ли кристаллы, из-за которых ты шатаешься. В половине одиннадцатого дверь в стосемнадцатую палату твою вторую колыбель закрыта. Тебе восстанавливают мышцы промежности. В одиннадцать ты сидишь на деревянном стуле и заново учишь слова детства. В полдень я тебя встречу, и ты спросишь, как прошло мое утро, я отвечу, я почти ничего не делал. Видя, как ты через все это проходишь, я иногда плачу. От облегчения, от надежды. Плача это необъятно и таинственно, но точно описывает себя. Демонстрация твоего упорства и стойкости мгновенно делает меня жидким. Это живая вода. Я вижу, как ты справляешься и понимаю, что это не чудо, а твое достижение. Я вижу и других, некоторых я знаю по именам. Они потеют, злятся, падают, терпят, отчаиваются и снова идут вперед. Жить значит упорствовать. Я пристально смотрю на тебя потому что однажды это утро станет воспоминанием. Но то, что ты сейчас переживаешь, вовсе не то, что выносится за скобки. Это слово часто употребляют, говоря об испытаниях, но это неверное слово. Вчера по телефону я разговаривал с Эмили, моим редактором. Она, как всегда, начала разговор деликатно. «Если ты не готов говорить о книге, я пойму». Я ответил, что книга, запланированная на март, несмотря на свою кажущуюся второстепенность, является необходимой отдушиной. Мы продолжили разговор. Десятиминутное обсуждение вопроса о том, что выбрать точку с запятой, запятую или напивание фраз для проверки их плавности, несмотря на кажущуюся трудоемкость, обладает бодрящим терапевтическим действием. «Писательство зажигает свет». И мы говорили о скобках. В книгах они некоторым не нравятся. Либо слово заслуживает своего места, либо его убирают, но не прячут за двумя маленькими дугами. Однако заключение в скобке ничего не умаляет. Это строительство моста. Для тебя в грязи грязеводане было до, будет и после, но это замкнутое время их связывает, и без него твое прошлое и будущее не имели бы ничего общего». Это время существует само по себе, делает тебя тем, кто ты есть, и не исчезнет ни из нашей жизни, ни из их историй. Я сказал Эмили, что если корректоры уберут круглые скобки, у нас останутся тире» мне случается, чтобы там не говорили бессмертные отдавать им предпочтение, потому что с первого взгляда мы видим как все взаимосвязано, как то что находится между второстепенная робкой и приземленная возвышает целое прежде чем положить трубку она спросила куда отправить корректуру в клинику они привыкли чуды скобки терпение или ресурс мне кажется мы устали от этих слов. «Бедняги, они ни в чем не виноваты. Мы употребляем их на автомате, и это нас убивает. Мы используем их так часто, что даже они изнашиваются». Вчера заходил Фрэнк, и мы услышали целый набор слов, связанных с катастрофами и возвращением к жизни. «Мы любим Фрэнка. Он пришел по дружбе, а может даже больше, во имя чего ему отказывать». И если я что-то вынес из твоего падения, так это то, что нужно избавиться от всяких суждений о том, как те или иные люди на него реагируют. Но структура его визита была все та же. Первые десять минут веселые, следующие двадцать как-то проходят, а к концу ты выдыхаешься. Тем не менее, каждому мы говорим спасибо. Визиты идут тебе на пользу. Они проветривают 117-ю палату. Изумление тех, кто входит в нее и обнаруживает, что ты живее, чем они боялись, идет на пользу. Неверие тех, кто приходил месяц назад и едва узнает тебя идет на пользу. Потому что мы в этой ловушке повседневности думаем, что на самом деле ничего не растет. Тем не менее, часто визитов слишком много, слишком высоко, слишком низко, слишком много одних и тех же слов и уверенности в том, что они правильные. Есть уроки оптимизма и выносливости. Вот худшее из изречений. «Нужно время». Потому что любая фраза, начинающаяся с «нужно», попахивает катехизисом. Потому что она исходит от тех, кто топает ногами на красный свет. Это правда, и нет ничего более раздражающего, чем правда без личного опыта. Есть уроки твердой анатомии – стеснуть зубы, не сутулиться, гнуться, но не ломаться, все, что не убивает. Есть представление, что быть живым достаточно, есть слова войны, изношенные до предела. Есть лиризм, величие, а мы мечтаем о нормальности. Есть желание все знать, все понимать, все объяснять. Есть те, кто страдает от того, что никогда не страдал. Есть утешение для тех, кто пришел утешать тебя. Есть те, кто приходит со слезами другого несчастья. Есть те, кто говорит с тобой, как с ребенком по слогам. Есть те, кто приходит измученный и проклинает мир, в котором невыносимо жить. Есть те, кто верит. Кто хочет, тот сможет, было бы желание. Небо — единственный наш предел и другие жизнеутверждающие цитаты Конфуции из списка как «каккаунт». Как Каронт, важнейший фондовый индекс Франции. Индекс вычисляется как среднее арифметическое взвешивание по капитализации значения цен акций 40 крупнейших компаний. Есть те, кто перебарщивает с легкостью, с тем взглядом на жизнь, который мы обычно так любим, этим безотказным лекарством, которое, однако, не приносит облегчения от тяжести. Есть общие взгляды и волшебные рецепты. Когда речь заходит о смерти, люди, как ни странно, говорят «такова жизнь». Раньше я думал, что взгляд посторонних в любой области самый точный, ведь они избегают ловушек подражания. Я ошибался. Если говорить о хрупких жизнях, то столкновение с потерей, даже если это всего лишь вероятность, является ценным приобретением ибо те, кто это пережил, перешли от чувства уязвимости к стадии ее освоения. Есть приятели по горам, их небольшие неудачи, та гроза, из-за которой они пропустили Эгюи-Верт, или, что еще хуже, порвали крестообразные связки. Шесть месяцев простое против пожизненного заключения. Эгюи-Верт, горная вершина во Франции, в департаменте Верхнее Савое находится в западной части массива Монблан. Это наша среда, наши товарищи, и они нам дороги, но их жировые складки и золотые несчастья сегодня бросаются нам в глаза. Чувство меры — не мелочь. Мелкие придирки исчезли, а потом вернулись. Поскольку это год, когда стакан наполовину полон, это знак, что ты нормально выглядишь и возвращаешься к повседневным делам. Потому что однажды, знаешь ли, нам придется иметь дело с повседневными придирками и ворчанием, самыми непристойными, из которых будут наши собственные. Не может вся жизнь являться тем мудрым коконом, грязеводаной, и ценность посещений заключается в том, что они возвращают нас в мир. Думать об этом неприятно, а ведь каждый посетитель встает однажды утром, торопится увидеть тебя кладет в багажник подарок, Проезжает десять 10 или сто километров, не поворачивает назад. Чтобы подойти к постели больного, требуется недюжинная смелость. Широко раскрывает объятия и улыбается. Он подносит к твоей койке свое искреннее сердце. Он не питает злобы, повторяет ожидаемые слова, приходит поддержать и старается изо всех сил. Но делает это неуклюже, и результат получается противоположным — так что вечером мне приходится попотеть и примирить тебя с этим человеком и его мыслями. Другой ничего не узнает, так как мы ему не скажем, и будем удивляться, если он сделает это снова. Да, есть люди, которым я говорю «нет», четко, твердо и сразу, потому что они выходят за рамки понимания. Ни глупость, ни неуклюжесть их не оправдывают. Они двумя словами разрушают то, что ты собирала несколько месяцев. Они опасны, я их отвергаю, я использую свободные потоки твоего лобного синдрома, чтобы безжалостно им на это указать. И без вины, ведь ее похоронил этот несчастный случай, я многому учусь на его последствиях. Быть не в теме – это не мелочь. В долгом процессе реабилитации это даже решающий фактор. Одно неверное слово или повторение другого – и все рушится». Однажды, должно быть, почувствовав, что меня гложат раскаяние и угрызения совести, крестов мне рассказал, что ему приходилось придумывать медицинские причины, чтобы избавить пациента от посетителей, убежденных в своей любви к нему. Тех, кого принято называть близкими. Бывают такие фразы, которые пишешь и сам себя ненавидишь, но, честно говоря, для этого и нужно писать. Одна из них — Никто не соответствует нашим переживаниям. Скажем так, на долгой дистанции, мы тоже были такими, такими же отстраненными и неуклюжими. Между нами и людьми из прошлой жизни установился своего рода экран. Мы говорим на разных языках. Виноваты не только другие, мы виноваты перед самими собой. Мы требуем покоя и тишины, но отсутствие людей нас холодит. Мы призываем их на помощь, но их присутствие нас душит. Мы не жалуемся, но хотим, чтобы нас утешали. Мы больше не хотим слышать о несчастном случае, а если о нем не говорят, мы считаем это проявлением равнодушия. Чего-то всегда смутно недостает, и всего всегда в избытке. И в этом тумане мы не нашли лучшего маяка, чем радикальная мягкость. Некоторые дружеские отношения разрушены навсегда — Другие скреплены навечно. Посреди этого тумана появляются правильные люди. От чего зависит правильность? Возможно, от нашего настроения в данный момент, но я так не считаю. правильности исследовать бесполезна. Она независима. Она просто есть, возникает из ниоткуда и бросается в глаза. Она огромна, но не имеет ничего общего с величием. Это молчание, взгляды, изгибы тела, слова или их отсутствие. Это очень похоже на деликатность, но не сводится к ней. Иногда это очень близко к неловкости, но по-другому, и это все меняет. Есть те, кто был с нами с самого начала — Соф, Сеп, Сильвен, Жан-Мишель. Когда они возвращаются, они продолжают свое благородное дело. Они были там, не видя тебя, но на твоих руинах. Они знают и подбирают нужные слова. Они могут ошибаться, ведь спасатели в момент кризиса — это не те, кто действует в долгосрочной перспективе, но они знают дорогу. Когда я вижу вас вместе в коридоре клиники, это кажется нереальным. Есть те, кто пережил то же самое или даже худшее, ведь для худшего всегда найдется место кто уже был на грани смерти, кто видел, как его близкий падал так низко, что на минуту или полгода он был уверен, что останется один. У Моники это случилось на всю жизнь. Ее Стеф упал и больше не поднялся. Она никогда не произнесет слово, которое могло бы это описать. Ей, как и нам, известен путь, и даже более того, она познала дорогу без возврата. Ее фотография Монблана, сделанная с горы люпра с декабрьским снегом на бумаге, а в Агаме Бизон, грубый и мягкой как она сама, лежит здесь, рядом с твоей кроватью. Есть те появления, которых ничто не предвещает. Их жизнь словно защищена от встреч с несчастьями. Наши редкие воспоминания. Они приходят поздно, на цыпочках, их коробочка шоколадных конфет — и все же однажды вечером они входят в твою 117-ю палату и озаряют ее своим присутствием. Они приглушают свет, как шаль, накинутая на неоновую лампу. Они разворачивают невидимые антенны, рассматривают другого, не сливаясь с ним, приспосабливают свой взгляд, говорят «мало», «много» или «молчат», находят нужные для момента слова, не садятся на твою койку или садятся, избегают трагического, не отворачиваясь от него, рассказывают тебе о себе или о мире вокруг, успокаивают тебя и оживляют, никогда не выходят за рамки и не прячутся. И этот жест внимательной любви совершается с молниеносной скоростью. Дело не в методе и даже не в адаптации, а во всплеске изнутри, который происходит у некоторых. Такие люди, как животные, они чуют. Когда они уходят, я провожаю их до хола и благодарю от нашего имени. Вы не представляете, какое доброе дело вы сделали. По их глазам я вижу, что они пришли не за этим. У них не было никаких намерений, и именно так достигается то, что можно считать по-настоящему правильным. В любви, в живописи и во всем, что можно предложить другому, кроется своя правда — Сама мысль о результате сводит все на нет. Особенно желание понравится. Это слова, которые сразу хочется превратить в стихи. Чтобы горизонт стал постером. Мы предаем их, ожидая от них чего-то, и они убегают. Но если действовать без всяких задних мыслей, они приведут нас куда надо. Около полудня разноцветные волосы вернулись. Некоторые, не дожидаясь, побросали сумки на траву и пошли гулять. Нарезать круги по парку неутомимо и неустанно в погоне за граммами. Однажды, сказал мне крестов медперсонал рассчитал ежедневный маршрут. Это был марафон. А вечером для взвешивания 500 граммов веса прятали в пучке длинных волос, и дело сделано. Другие садятся, курят и замышляют следующий переворот. Среди сидящих есть девушка, неизменно одетая в футболку «Ноафекс». «No Нуафекс, американская панк-рок-группа. Тебе нравится с ней разговаривать. Иногда я нахожу тебя на скамейке у белок. От нее слышны только правильные слова. Для таких вспышек нужны лазейки, в основном трещины. Д плюс 182. Я нахожу тебя возле спортзала в верхней части парка, со стороны тропы в шарме иран Ты учительница физкультуры, только что провела занятие по адаптированной физкультуре, настольному теннису с мячами побольше и помедленнее. Я считаю, что этот разрыв слишком велик, нет никакой мелкой несправедливости. Тебя это пока не волнует. Все прошло хорошо? Я выиграла. Ты меня удивляешь. Д плюс сто восемьдесят семь. В тебе и в том, как я тебя вижу, изменился еще один аспект. Это сортировка. В программе твоей жизни все равноценно, все совпадает. Ты могла бы сказать, в среду я пойду в булочную за пирожным с заварным кремом, а в четверг мне сделают повторную операцию на позвоночнике. Все камешки в твоем ботинке одинакового размера. Счастье тоже. Одна вещь есть одна вещь. И ничто не подсказывает тебе, что одна важнее другой. То же самое с моментами, то же самое с людьми. Твое слабое влечение к иерархии, похоже, распространилось на все. С того места, где я нахожусь, это величие видеть мир таким, каким он был в детстве. Ребенку все равно, куда пойти играть, в деревенский лес или в центральный парк. Ему все равно, с кем поглощать полдник, с Альбертом Эйнштейном или дворником Фелисиеном. Главное, чтобы были деревья. Главное, чтобы было молоко. А рождественским утром он играет с подарочной упаковкой. Главное, чтобы было весело. Не знаю, стоит ли радоваться твоему повышению до главного нивелировщика. Человек, который становится классификатором, беспокоится, что твое сердце больше не будет меняться. Но если оно всегда высоко, «Если оно придает большое значение мелким радостям, если оно ослабляет огромные страхи, почему я должен беспокоиться?» Д. 16.03. «Ты несла тяжелые сумки, как будто была наполовину собой, сжимала ручки так, что они могли сломаться, а я обращаюсь с тобой, как с хрустальной вазой». Я глажу твой указательный палец от подушечки к ладони, чтобы ничего не ускользнуло. Я позволяю нашей коже общаться. Ты выглядишь спокойной. Тебя усыпили, чтобы ты не страдала. В последний раз, когда нам так сказали, через неделю мы получили пепел фризона. Столько раз я смотрел, как ты спишь, радуясь твоему спокойствию, но этот сон, искусственный и вечный, меня леденит. У меня всего десять минут, мне это сказали уже дважды, любезно. Вокруг тебя разыгрывается балет. Люди в сине-белых одеждах проходят, устанавливают, снимают оборудование, утихомиривают аппараты, меняют твою еду, оценивают твое состояние, прикасаются друг к другу, но никогда не сталкиваются. Каждое свое действие они сопровождают разговором с тобой. Они тебе объясняют, это учтивость по отношению к живым. Не будь меня, они бы делали то же самое. Их спокойная скорость и необходимость в малейшем жесте создают изящное целое. Если бы я все еще верил в красоту, эта хореография была бы ослепительной. Они называют тебя Матильдой. Быть названной — значит быть частью мира. «Матильда» — как название книги, которую ты читала каждый вечер последние полторы недели, желая выучить итальянский. В ней рассказывается о молодой, смелой, но не совсем любимой девушке, жизнь которой спасают книги и доброта женщины. Об этой Матильде ты говорила мне при каждом пробуждении, и вот теперь это ты. Книги проникают даже в нашу жизнь. Эта новость могла бы наполнить меня радостью, у нас была бы целая армия союзников. «Твой пульс, 51». Ты удивлялась, почему твое сердце бьется быстро, несмотря на спортивный образ жизни. Ты была бы довольна, официально ты выносливая, и это не худший момент, чтобы в этом убедиться. Я подхожу к тебе осторожно, стараясь ничего не отключить. Я беру тебя за руку, прижимаюсь лицом к лицу, говорю тебе слова, наши слова, и так близко, что они кажутся молчанием. «Я знаю, ты меня слышишь. Слух — это нечто другое. Я говорю мягким, уверенным голосом. Я говорю тебе, что я не умер, ведь часть тебя, наверное, думает, что это так. Я боялся, как бы ты не сдалась, решив, что я ушел раньше. Поэтому я так быстро ехал. Повторяю тебе, я здесь — это не мой призрак. Если сомневаешься, я открою тебе секрет, который не смог бы выведать ни один дух». Секрет — это то, что знают только двое. У меня осталось пять минут. Я здесь. Когда моя рука покинет твою, не волнуйся, я тоже буду рядом. Фургон под твоим окном. Я примчусь при первом же твоем вздохе. Я говорю тебе, что ты никогда не причиняла зла, что на этой земле нет ни в чем твоей вины». Предлагаю тебе держаться, но не действовать в соответствии со мной, не жить ради меня, тем более не умирать. Но если ты считаешь это приемлемым, достойным и необходимым, то не стесняйся жить с изменениями, которые мы сможем внести. Это всегда будет называться жизнью. Только ты знаешь, стоит ли оно того. Но ничего не делай по моей указке». Если предпочитаешь умереть, знай, что ничто, и уж тем более никто другой, не оправдывает забвение себя и подчинения. Но не умирай для того, чтобы облегчить мне жизнь, раз и навсегда выброси это из головы, это ошибочный расчет. И если ты хочешь жить так, как хочешь, знай, что я буду рядом до тех пор, пока не иссякнут все вторые шансы. И потерпи, может, мы что-нибудь придумаем». Ты находишься между правом умереть и жизнью, которая все выдержит. Это огромное пространство. Двигайся свободно. Я уже слишком много наговорил, поэтому слушаю тебя. Любить — это прежде всего. И я продолжаю. Я говорю тебе, что если главное зависит от тебя, то жизненно важное находится в руках врачей и медсестер. Они хорошие. Будь спокойна, люди, которых ты не знаешь и которые тебя пугают, здесь для твоего же блага. Они думают, что это возможно, и при этом они еще ничего не видели. Их химия, наша алхимия, давай все перемешаем. Они сказали, что ты сильная, раз выдержала то, что произошло в горах. Вот бы мне хоть один процент твоей отваги». Если у тебя болит голова, это потому, что они удалили кровь, которая затапливала твой мозг. Кровь, как река, она бушует, и ты умираешь, она иссекает и ты умираешь. Между этими крайностями — жизнь. Они очистили твою голову, но твои мечты и воспоминания остались невредимы. Сохранится и твой задор, к нему не прикасались как и к способности удивляться, и к тонкости чувств. Так что, видишь, оно того стоило. У меня осталась минута. Я говорю, чтобы ты не беспокоилась обо мне. Друзья скоро приедут. Обещаю, я буду есть, буду спать, и если представится возможность посмеяться, я от нее не отвернусь. Мне очень хочется сказать «я люблю тебя», но я этого не делаю. Ты в этих новых словах ничего не поймешь и только испугаешься, поэтому я говорю, что мне нравится форма нашей любви, потому что мне кажется, что никто, ни ты, ни я, в ней не исчезает. Я наблюдаю, как ты отреагируешь. Веками указательным пальцем, цифрой 51 или кожными покровами мои надежды граничат с чудом. Я замолкаю. Я смотрю на тебя. Сколько раз вечерами ты засыпала раньше меня. Ты ставила таймер на телевизоре на четверть часа и никогда не дослушивала до конца. На следующее утро я спрашивал твое мнение о передаче, а ты отвечала так себе или ничего особенного. Нам этого было достаточно. франческо нежно кладет мне руку на плечо, это значит, что я засиделся. Я хотел бы поцеловать тебя в лоб, но боюсь раздавить твой череп. Я ухожу. Я снова увидел тебя живой, и впервые за день мне полегчало. Когда мы выходим, я пристально смотрю на тебя и говорю «До встречи». Если перестать верить в силу слов, что нам останется?» франческо провожает меня по коридору и предлагает позвонить сегодня вечером по номеру, написанному на бумажке, которую она мне протягивает. Это прямая линия. А до тех пор, если что-то случится, мы вам позвоним. Промессо. Обещаю. С итальянского. Я ухожу, и ничто не оправдывает того, что я это делаю. На улице летний день. Умирать летом немыслимо. Сидящие на лужайках люди смеются, а беспокоенные предпочитают стоять. Вот что такое больница. На одном этаже рождаются, этажом ниже умирают. Никто не одинок. Ведутся какие-то далекие разговоры, из которых я не все понимаю и которые непременно меня бы убаюкали, будь я на пляже. Я вижу только более счастливых людей. Остальные, вероятно, прячутся или, как я, стали прозрачными. Я иду... Я только на это и способен. Стоит мне остановиться, как земля кружится. Меня тошнит. Говорят, у меня болит сердце. Я приветствую эти нелепые боли в животе и в голове. С утра боль видит только тебя. Над подземной парковкой есть пространство. Прямоугольник периметром примерно 250 метров. И я наматываю круги. Я жду, когда какой-нибудь надзиратель скажет мне, что прогулка окончена. Каждые 30 секунд я проверяю телефон. Вечером Сири посоветует мне следить за экранным временем. Это будет хоть какой-то разговор. На первых кругах я не наступал на белые полосы. Если случайно натыкался на одну, то перешагивал, а затем перестал позволять твоей жизни зависеть от моих суеверий. Дважды, проходя мимо фургона, я пытался укрыться в нем. Вся наша жизнь заключена в этих листах металла. Я думал, что смогу погрузиться в себя, переждать свою боль, но ничего не помогает. Покой иллюзорен. Мои веки как два одинаковых полюса магнита, и если я заставлю их сомкнуться, фургон перевернется. Я подписался на постоянное и ужасающее состояние бодрствования. Поэтому я выхожу и начинаю все заново. Я пытаюсь вернуться к радости. Беззаботность совсем рядом. Я оборачиваюсь и почти касаюсь ее. Драмы любят легкую жизнь. Они переворачивают ее с ног на голову. Я пытаюсь, но это не действует. В какой-то момент по пути назад все резко останавливается. Там река. Сколько бы я ни искал брод, не пытался перейти, ничего не получается. Я возвращаюсь, повинуясь, предчувствую беды. Я мог бы просмотреть наши фотографии последних дней, недель, лет. Фотографии делают только в ясные моменты но ты недостаточно жива, чтобы вынести свой образ. Я пытаюсь перевести несколько попавшихся на пути вывесок, пытаюсь отвлечься от своих мыслей, но тщетно все поглощает меня. Вертолетных площадок две, одна на крыше больницы, другая у главного входа. Какая из них твоя? Та, что на крыше, кажется, предназначена для самых тяжелых случаев. Там много мужчин и женщин, их движение более торопливо. Вертолеты садятся каждые десять минут. Это хороший знак, значит больница большая. Но все раненые соревнуются с тобой. Непременно наступит момент, когда произойдет отбор. Мне придется позвонить нашим родителям. Хотя, впрочем, зачем? Я могу сделать это завтра или через несколько дней, или если ты умрешь. В сущности, что это изменит? Если я не позвоню сегодня вечером, у них останется право на легкий и приятный ужин, а мне этот звонок не поможет никак. Считается, что, разделяя бремя, мы его облегчаем. Но это не так. Печаль, особенно тяжелая, подчиняется собственной логике. При каждом делении боль набирает силу. При каждом распределении ноши кто-то добавляет что-то свое, что-то, принадлежащее только ему, чего он не может оставить на обочине и что неизменно вплетает в историю. Каждый строит свою боль, состоящую из себя самого, поэтому ничего не выбрасывается, смешиваются похожие печали, ничего не аннулируется, ничего не дублируется, все суммируется». Этого звонка они ждут двадцать лет с тех пор, как мы начали бегать по горам. Никто в этом не признается, но какая-то часть их всегда знала. Чтобы мы не говорили при каждом расставании, при каждой встрече. и Если однажды будущее снова станет мыслимым, все их, будьте осторожны, развеянные ветром счастливых возвращений, возродятся из пепла и превратятся в нежно-мерзкую смолу, от которой нам не избавиться». «В ту минуту, когда я позвоню одним и другим, мне придется стать щитом, губкой, ретранслятором, повторителем, а у меня нет энергии для этого грандиозного предприятия. То немногое, что у меня осталось, предназначено тебе. Положив трубку, я почувствую себя еще более одиноким, и не будет плеча, в которое я мог бы излить свои слезы. Нам никто не был нужен, чтобы быть счастливыми, верно?» В общем, польза от этого звонка никакой. Но есть две причины, по которым я все-таки решаю предупредить родителей. Первая — я это сделаю, это останется позади, а это немалое облегчение. Вторая — я бы не хотел, чтобы мне не позвонили. Узнать постфактум еще более жестоко. И я звоню. Моей маме и Жан-Пьеру. Твоей маме и Жан-Люку. Первые закричали «О, нет!» и заплакали. Вторые, над которыми мы так часто подшучивали и кричали «Волк!», с трудом мне поверили, а потом, поняв, что на этот раз я говорю правду, замолчали. Эта амниотическая ванна принесла мне больше пользы, чем я ожидал. Это наши мамы, и в их объятиях мы будем рыдать и скулить до скончания веков. Сегодня утром они об этом не знали — Но наши родители вновь в полной мере обретут тот статус, который, возможно, хотели бы никогда не терять — статус утешителей. Потом твой отец и Агнес. Потом твой брат, который положил трубку, и Кристалл, которая ее подхватила и крикнула «На-на!» Твое имя с самого детства, и это дало мне силы поверить в твою долгую жизнь. Что касается моего брата, то я жду, что наша мама поставит его в известность, и он мне позвонит — Расскажет, какой стойкий и прочный человеческий организм. Расскажет о возможностях медицины и биологии, что означает жизнь. У него уже будут имена и контакты коллег, готовых выслушать. Он будет на шаг впереди, и его спокойный голос принесет мне утешение. Если я его брат, то я тоже статист, а это более всеобъемлющий статус, чем можно предположить. Д плюс 191 Сегодня день в университетской клинике. Доктор Гого назначил тебе приемы. Ты едешь туда не просто так. Это своего рода наш день в городе. Первый нейрохирург показал нам на экране трехмерную реконструкцию твоего черепа. Ему следовало нас предупредить, что изображения могут шокировать чувствительную аудиторию. Черепа без лиц пугали нас с самого детства. Твой череп похож на разбитую античную вазу, наспех склеенную грабителями, которые, кстати, спасли тебе жизнь, или на трухлявую, проеденную червями древесину, которую невидимые личинки превратят в опилки. Некоторые трещины настолько широки, что, глядя сквозь них, мы угадываем твои мысли. Чтобы мне было легче смотреть, я представлял себе, что это череп новорожденного, его роднички и обещания». Нейрохирург сказал нам, что его итальянские коллеги проделали замечательную работу, а затем пошутил на тему местных каменщиков. «Ведь твоей головы меня ужаснул. Я рад, что твои волосы снова отрастут. Ты же сфотографировала экран. Тебя позабавили скобы в форме собачьей косточки. Одолжи мне, пожалуйста, свой взгляд на жизнь». Когда нам показывают такие раздробленные изображения твоей головы, я представляю тебя сильным, непобедимым существом. В следующую секунду — крошечным, хрупким созданием. Мне нужно стабилизировать картинку, то, как я тебя вижу. Мы спустились на этаж ниже, в ортопедический кабинет. Хирургу на вет лет двадцать. Когда работают такие молодые хирурги-специалисты, приходится смириться с тем, что мы постарели. Сначала она говорила с тобой сухо и резко, некоторые понимают только язык силы. Я поставил ее на место, а ты этого делать пока не умеешь. Или ты поняла, что по-настоящему побеждает только милосердие? Что касается твоего предплечья, то предстоит удалить выступающий винт, который причиняет боль, и заняться связкой между ладьевидной и полулунной костями. Однажды все это придется оперировать заново. Твой единственный вопрос касался характера анестезии местная. Ты больше не хочешь, чтобы тебя усыпляли. Тебя также принял ЛОР, тоже молодой врач. Он из того же выпуска, что и твой Гого, и пользуется случаем, чтобы передать тебе привет и с улыбкой: "Ты с удовольствием поработаешь курьером. Твоя барабанная перепонка недостаточно натянута, потребуется вмешательство, но это может подождать". Наконец, при осмотре рука врач обнаружил на УЗИ поверхностный артериальный тромбоз. «Мы понаблюдаем, но делать пока ничего не будем», — сказал он. Чтобы отпраздновать это коллективное решение и подождать, мы подождали, прежде чем вызвать скорую помощь. В Реле Аш мы полакомились салатами, и я показал тебе те пирожные, брауни, которые ты поглощала одно за другим по возвращении во Францию. «Здесь мне было так грустно, и вот ты здесь». С основной работой врачи справились, скажем так, с жизненно важной, поскольку речь шла о миллиметрах и бинокулярных лупах. Сейчас они рассматривают функциональную сторону, то, что не смертельно, но способно снизить качество жизни. По их мнению, они правы, то, что ты едва не лишилась жизни, не означает, что нужно пренебрегать тем, что сделает ее мучительной. Это другой способ заявить о ее ценности. Они знают своих пациентов, знают, что наступает момент, когда им хочется сбежать из больницы и больше не слышать о лечении, операциях и гипотезах о пользе. Хватит. Пациенты больше не хотят, чтобы трогали их будущее, даже намекали на него. Они не представляют, что однажды у них будут требования выше, чем просто быть живыми. Когда тело заскрепит со всех сторон, будет слишком поздно, но на данный момент настоящее берет верх. никогда мы заглядываем в просветы твоей кожи, напоминают нам о том, из чего мы состоим. Сканируя, измеряя, рассматривая и исследуя каждую клетку, мы видим, что тело — это совокупность тысяч деталей. Мы сделаны из мельчайших колесиков, шестеренок, цилиндров, барабанов, по которым текут всевозможные жидкости и которые управляются невидимыми программами. Какое изобретение тела! Самый совершенный инструмент не сравнится с этим часовым механизмом. Человек никогда не достигнет человека. Фотографируя его, разбирая каждый из его компонентов, мы думаем, и это печально, о миллионах причин, по которым что-то может пойти не так. Неправильно уложенный ген, треснувшая косточка, чертова пылинка, и машина глохнет. Жизнь — чудо. Врачи ювелиры, и одновременно друиды. Они корректируют ось едва различимого сегмента, соединяют два невидимых кабеля, закрепляют позвонок, добавляют три капли зелья в котел с кровью, и жизнь становится лучше». Все, что кажется таким хрупким и может выйти из строя, кажется и поправимым. Исследовать каждую часть своего тела — это бесконечный повод для страха и одновременно для надежды. Ты говоришь, что чувствуешь, как твое тело работает само по себе. Да, есть врачи, и ты обязана им жизнью, но есть эти звуки, это дрожь, тепло и покалывание автономного «я». Я ему ничего не говорю, и оно справляется, оно чинит себя само, как дерево воржевали Оржевале. Оржеваль, коммуна во Франции. То, которое срубили? Да, через месяц его ствол еще истекал соком. Технология не так холодна, как говорят, без нее мы бы не знали, что организм местами может обходиться без нее. Проткни его кости, он соткет волокно, хрящ и снова кость. Разрежь его нейронные пути, и он построит новые схемы. Сожги участок мозга, и соседние доли возьмут утраченные функции на себя. По сути, ему нужен только один предмет роскоши — время. И чтобы душа, которую он в себе несет, поддерживала естественные жизненные силы. Эти сканеры, МРТ, доплера вся эта головокружительная современность предлагает нам потрясающее зрелище древнего тела, предоставленного самому себе и своим подземным трудам, чтобы жизнь продолжалась. Я, как мужчина, который никогда не станет отцом, иногда кладу голову на твой живот, чтобы послушать, как ты возрождаешься. Это похоже на путешествие к центру Земли. Мы находимся среди новейшего оборудования и спасительной химии. Мы говорим о возрождении существ и телесных черенках. В скалах, зализывании ран тебя бы не спасло, но ничто не препятствует. Верить только в одну из этих сил смертельно опасно. Возвращающееся к жизни тело — это место, где объединяются некогда противоречивые верования, миниатюрное общество, ожидающее великих разрывов, чтобы достичь согласия. Разговоры о теле тебя утомляют. Мы месяцами говорили о нем как о системе, механизме, строительной площадке и только с позиции целостности. Но вот оно в зеркале, и оно тебе не нравится. Его вялость, изгибы, дырочки, неровности. Еще слишком рано говоришь что мне своими новыми словами отказываться от идеи соблазнительного тела, чтобы из этого пламени наготы сделать предмет изучения. А я думал слишком рано для того, чтобы это разочарование заняло слишком много места. Ты меня опережаешь, и я лелею эту мысль. Я вытирал тебе попу, массировал ступни, чистил зубы и спину. Я тебя одевал, обувал, толкал твое кресло. Мы работали над прописными и строчными буквами. Я заставлял тебя повторять таблицу умножения на восемь и каждый день твердил быть осторожной. В определенные часы я воспитывал свою дочь, в другие присматривал за бабушкой. Нет более эффективного рецепта, чтобы сделать тело бесполым и разъединить двух существ. Но ты права. Если любовь дают, если ее принимают, она создается. Давай встретимся под замерзшими простынями ревуара. Если потребуется в первые несколько раз, мы погасим свет». Но я не боюсь. Мне достаточно взять тебя за руку или посмотреть в твои глаза, чтобы мое тело сказало мне, как ты прекрасна. Если думать о своем положении женщины в обществе в целом, то быть желанной, пожалуй, не самое завидное из всех. Если думать о своем искалеченном теле, то повторное обретение себя, возможно, ничего не умаляет». Выбрасывая свой салатник и картонные приборы, я пообещал себе так же легко избавиться от своей манеры сводить тебя всю к рентгенологическому заключению. Д девяносто три Той ночью в доме мне приснился мой первый сон, и к утру я пожалел, что не забыл его. Я в поезде, уезжаю от нас. Сижу у окна, голова прижата к стеклу, как во внедорожнике. Я засыпаю. Телефон вибрирует, это ты зовешь меня на помощь, но я не просыпаюсь. Мой сосед видит, как вибрирует мой телефон, снова вибрирует, но не решается меня разбудить. У него лицо, как у того туриста из «Хэнна». Когда я, наконец, просыпаюсь, я кричу, чтобы поезд остановился, но ничего не помогает, все пассажиры чем-то заняты. Чтобы меня успокоить, сосед протягивает мне гравюру. Это райские равнины Джона Мартина. Джон Мартин — английский художник, основоположник романтизма, гравер и иллюстратор. Он безумолку повторяет «Человечество благодарит вас за вашу верность, как на автозаправке, когда мы вешаем обратно пистолет. Я беру граверу в руки и внимательнее всматриваюсь в нее. Она изменилась. Теперь это конец света». Об этом Джоне Мартине я никогда не слышал. Сегодня вечером, ложась спать, я прикажу ночи не подавать мне снов. д плюс 198. В Бальцана один из хирургов сказал мне, что они долго обсуждали твое состояние ночью перед тем, как сделать тебе операцию. Если сделать слишком рано, может оказаться, что ты еще не в форме. Если сделать слишком поздно, в спинном мозге могут произойти необратимые изменения. История о подходящем моменте. Затем невролог беспокоился о точном дне твоего возвращения во Францию. Если слишком рано, то тебя еще нельзя транспортировать. Если слишком поздно, ты лишишься французского языка. Возвращение к жизни — это вопрос удачного момента. Вчера в грязеводане у тебя было четвертое РСП – междисциплинарная консультационная встреча. РСП – процедура измерения и мониторинга кровотока в разных регионах мозга. Используется для диагностики инсульта, травматических повреждений мозга или нейродегенеративных заболеваний. Там были все твои врачи. Вы обсуждали результаты и перспективы. Я был на первом, а потом оставил тебя. Ты не очень любишь такие совещания. Они напоминают тебе родительские собрания в школе. Тем не менее, тебя все хвалят за твои успехи. Я говорю, что ты обременяешь себя ненужным страхом разочаровать. Я думаю, что прежде всего ты боишься плохих новостей. Они прячутся повсюду, даже в гущих энтузиазма. «Я также считаю, что ты хотела бы уточнить сроки. Ты готовишься к отъезду. Поэтому вчера вы говорили о подходящем моменте, чтобы изменить форму твоего лечения. В предыдущем RCP было решено давать тебе увольнение на выходных раз в две недели. Увольнение — это из словаря заключенного, но одновременно и мечта». Мы поехали к моим родителям, которые живут недалеко, вернулись в Бафорт, где мы с Сильвеном пожелали друг другу счастливого 2023 года и здоровья прежде всего. Мысль о будущем казалась мне одновременно чарующей и непристойной. После аварии упоминание календаря пугает меня еще больше. Потому что настоящего достаточно, и, несмотря на его обещания, нет ничего более непредсказуемого, чем будущее. Эти возвращения в прошлое были радостными, но они нам не лгали. Возвращаясь к знакомым местам, видишь, как меняешься, сталкиваешься с ограничениями и потерями. Каждый раз в воскресенье ты без труда возвращалась в клинику, потому что здесь ты двигаешься вперед. Но эти разрешения сыграли свою роль, напомнив пациенту, что жизнь не будет вечно проходить по адресу «Грязеводан, Авеню Маки, 10». Ведь команды знают, как бы это ни было удивительно для честных людей, что для некоторых сломленных вечно жить в заботах искушение, соблазн. При первом же испуге мы нажимаем красную кнопку, и каждое утро твою постель заправляют. Вчера они подтвердили то, что предполагали. 24 марта твоя полная госпитализация подойдет к концу». У тебя будет неделя отпуска, они называют это терапевтическим окном, мы же распахнем его настиж. С 3 апреля начнется дневной стационар, похожие процедуры, но уже не в 117 палате. Ты радуешься этой перспективе и одновременно дрожишь от страха. Ты подтвердила им, что хочешь, чтобы этот дневной стационар был в той же клинике. Идея проходить процедуры у нас тебе поначалу нравилась, но здесь команды знают всю твою историю, и хотя скоро пойдет твой восьмой месяц, ты чувствуешь себя в этих белых стенах более нейтрально, чем в нашей горной деревушке, где все находит отклик. Я подыскиваю временное жилье в Гренобле. Жить в доме вдвоем не имеет смысла, все страницы должны быть перевернуты. Давид, Крестов, Северин мне помогают, но их предложения слишком добры. Я просматриваю объявления, цены здесь заоблачные. В доме Жаром. Парень приехал в Гренобль лечить свои ОКР, советует мне попробовать социальные сети. Я пишу свою просьбу примерно в восемь вечера. Это самое подходящее время, люди поужинали и больше ничем не заняты. Около десяти вечера мне отвечает Марианна. «Мы не друзья, ни здесь, не где-либо еще». «Это мое настоящее имя», — подчеркивает она. «Если захотим, она одолжит нам свою квартиру. Она добавляет, что жить там легко и лифт работает. Ее слова меня тронули. Мы договорились о встрече». Д В среду я встретился с Марианной. Эта дама ростом метр пятьдесят шесть, подвижная, сияющими глазами. Кажется, она всегда весела. Есть такие люди, у которых улыбка, их естественное состояние. Зато их фото на документы выглядят неестественно. Она открыла мне дверь, мы посмеялись над этим свиданием вслепую и расцеловались, как старые друзья. У нее взгляд человека, познавшего несчастье, свои или чужие, и знающего цену счастью. Тяжелая жизнь делает человека мягким и приветливым, в стиле рок-н-ролл. Через три недели она отправляется в путешествие на мотоцикле по афганским трассам, где, я уверен, она не побоится ночевать под открытым небом. Незнакомец, будь он из интернета или человек в поколе, ее нисколько не пугает. Поколь. Традиционный головной убор в Южной Азии. Ее квартира похожа на хозяйку, светлая, украшенная растениями и избавленная от всего лишнего. Из окон открывается вид на бастилию и невысокие холмы, по которым хорошо бегать. Квартира в самом центре Гренобля, но кажется мне жилищем отшельника. Паркет скрипит, как лес ночью. Мелкие предметы и настоящие ковры говорят мне, что Марианна уезжает не впервые. Она провела для меня экскурсию. Я даже не смутился, так это было естественно. Все в этом месте говорило со мной, включая невидимые энергии. Она извинилась, что нет парковочного места, и выразила опасение, как бы я не подумал, что она делает это, чтобы заставить нас присматривать за ее кошкой Лулу. Это прозвище подходило к кошке как нельзя лучше. Кошка увидела меня и спряталась, как все животные. Мы выпили кофе. У нее кофеварка с перколятором. То, как человек готовит кофе, многое говорит о его взгляде на жизнь. Либо это кофейник, заполненный весь день одним и тем же напитком. Это удобно. Либо ты протыкаешь алюминиевую капсулу. Это быстро. Либо каждая чашка занимает столько времени, сколько мы хотим ей уделить. Мы говорили о природе, о вышедшем из берегов Эзере и о несчастных случаях в жизни. Я смотрел на ее 156 сантиметров и думал, что передо мной великая женщина, а рост не имеет значения. Мы обнялись на прощание. Я не знаю, кому из нас двоих простая искренность этого жеста принесла больше пользы. Я вышел из тринадцатой квартиры бесконечно счастливым от того, что нашел место, но еще больше от того, что среди всеобщей серости увидел человека, словно подсвеченного. Когда веришь в человечество, возможно, у тебя больше шансов случайно встретить другого верующего. В это субботнее утро мы возвращаемся туда вместе. Мы идем, тесно прижавшись друг к другу. Мы всегда так ходим с самого начала. Однажды вечером в Лионе роман смеялся. «У вас будто одна куртка на двоих». Трамвайная остановка Элизас-Лотарингия находится в пяти минутах ходьбы от квартиры, а линия идет прямо к клинике. Это и далеко, и близко одновременно, как и должно быть. Ты входишь в здание и совсем не выглядишь обеспокоенной. Тебе нравится старая сторожка и ракотовая плитка на полу. Ты настаиваешь на том, чтобы мы поднялись по лестнице. С Марианной вы обнимаетесь и плачете, каждая о своем — Она тебе все показывает. Лу, лу предпочитает тебя мне, и вместе с Андре, спутником Марианы, мы слышим ваш смех из комнаты, которая будет нашей. Вы хохочете, как две старые подружки из интерната. Твой смех — это то, что подходит тебе больше всего. Андре рассказывает мне о сернах и бесснежной зиме. В этой квартире несчастный случай не занимает все пространство, и я спешу внести в нее свои сумки». Уходя, мы все крепко обнимаемся, мы говорим им «спасибо». Для этого слова существует только один уровень, оно одинаково подходит и для их поступка, и для хлебного багета. Ты выходишь из здания и разглядываешь большую дверь, а через пару минут будешь разглядывать из зер или полет павшего листа. Мне бесконечно нравится, как ты это делаешь. Ты принимаешь все, что с тобой происходит, без порядка и классификации, без спешки и лени. Мы только что получили один из величайших подарков в мире, ты приняла его и оценила по достоинству, и через минуту ты с таким же рвением изучаешь механизм дверной ручки. «Ты вся в настоящем», — говорил дедушка Лулу, — «это очень животное поведение, переходить от момента к моменту, не задерживаясь ни на прошлом, ни на будущем. Ты скользишь так быстро, что можно решить, что ты пренебрегаешь». Однако каждому моменту и его обитателям ты отдаешь себя полностью. Мы отметим это в кафе Чао-Ате. В первый раз, когда мы переступили порог этого заведения, посетители стояли там плечом к плечу. С тех пор мы бронируем столик на субботу раз в две недели. Это прекрасное место, куда попадаешь через кухню, здесь говорят правду. Оно стало нашим убежищем». За столиком на двоих в дальнем углу, если закрыть глаза, оказываешься в сиене. Соуса алио и олео достаточно, чтобы ощутить себя богатым, а шоколадный маркиз наполняет сладостью натри жизни. Алио и олео — чеснок и оливковое масло, с итальянского. Шоколадный маркиз — вид десерта, похожего на мусс. Таким образом мы говорим Италии, что не держим на нее зла и ни в чем ее не виним. На улице Мира до сих пор ремонт, ее мостовая ненадежно, как твоя походка. Когда мы выходим, я взял тебя за руку, как наши деды брали наших бабушек. Мишель, хозяин, поприветствовал нас и сказал «берегите себя». Эта фраза звучит повсюду. «Я посмотрел на него, а ты смотрел и вперед». Он подмигнул мне, словно говоря, «Я в курсе, что означает эта фраза. Мы дошли до трамвая, а затем добрались до 117-й палаты».